Не получил Мартин и 10 долларов за рассказ искателя сокровищ, принятый Чикагской газетой. Рассказ был напечатан, в этом он убедился, проглядывая журналы в городской читальне, но никакого ответа от издателя Мартин не добился. Его письма оставляли без внимания. Чтобы быть уверенным в том, что они доходят по назначению, Мартин отправлял их заказными. «Это грабеж», — решил он, — «хладнокровный грабеж среди бела дня». Он голодал, а у него крали его товар, продав который он мог бы купить себе кусок хлеба. Юность и зрелость был еженедельным журналом. Напечатав две трети повести в 21 тысячу слов, журнал вдруг перестал выходить. Таким образом пропала всякая надежда на получение 16 долларов. В довершение всего «Горшок» его лучший рассказ до сих пор не был еще напечатан. В отчаянии, просмотрев множество журналов, Мартин послал его в Сан-Франциске журнал «Волна». Выбрал он этот журнал лишь потому, что очень легко было снестись с редакцией, нужно было лишь только переехать в залив. Недели через две он с радостью увидел свой рассказ с напечатанным на видном месте, да еще с иллюстрациями. Вернувшись домой со сладко бьющимся сердцем, Мартин старался угадать, сколько заплатят ему за этот лучший его рассказ. Его радовала та быстрота, с которой принят был рассказ и напечатан, хотя издатель не уведомил его о принятии рукписи. Прождав неделю, две и еще около недели, Мартин, поборов ложный стыд, написал редактору «Волны», высказывая предположение, что его маленький счет был забыт среди множества важных дел. «Даже если мне заплатят всего пять долларов», — размышлял Мартин, — «так и то я смогу купить на эти деньги бобов и гороху и напишу еще с полдюжины таких рассказов». Наконец пришел ответ, который привел Мартина в восторг своей великолепной наглостью. «Мы очень благодарим вас за ваш прекрасный рассказ». Мы все в редакции с наслаждением читали его и, как видите, напечатали на видном месте. Мы надеемся, что вам понравились иллюстрации. Из вашего письма мы поняли, что вы полагаете, будто мы платим за рукописи, напечатанные не по нашему заказу. Этого мы не имеем обыкновения делать, и ваш рассказ нами не был заказан. Мы полагали, что положение дел вам известно. Нам остается только пожалеть, что произошло такое печальное недоразумение». Еще раз благодарим вас и надеемся получить от вас еще что-нибудь. Примите и прочее. Далее еще сказано было, что хотя «Волна» никому бесплатно не высылается, тем не менее редакция считает для себя за честь высылать ему журнал в течение следующего года. После этого печального опыта Мартин всегда печатал наверху первого листа каждой рукписи «Плата по вашей обычной ставки. «Когда-нибудь, — утешал он себя, — они будут мне платить по моей ставке». Мартина в этот период времени охватила горячка самосовершенствования, и он исправлял и переделывал «Веселую улицу», «Вино жизни», «Радость», «Песни моря» и другие свои произведения. Ему по-прежнему не хватало девятнадцатичасового дня. Он усердно писал и читал, стараясь с трудом заглушить муки, причиняемые отказом от курения. Средство, присланное Руфью, он засунул в самый дальний угол ящика письменного стола. Особенно трудно было обходиться без табака во время голодовок. Как он не старался подавить желание курить, оно не пропадало. Мартин чрезвычайно гордился силой своей воли, а Руфь, напротив, считала, что он поступает правильно и только. Она купила ему средства, отучающие от курения, на деньги, выданные ей на покупку перчаток, и через несколько дней совершенно забыла об этом. Мартин ненавидел свои механически написанные рассказы, смеялся над ними, но они-то как раз продавались всего удачнее. Благодаря им он расплатился со всеми своими долгами и даже купил новые велосипедные шины. Эти рассказы давали ему деньги на каждодневные расходы И у него еще оставалось время для писания серьезных вещей. Кроме того, Мартина постоянно окрыляла воспоминания о 40 долларах, полученных с белой мыши. Как знать, может быть, и другие первоклассные журналы будут платить неизвестному автору столько же, а может быть, еще больше. Но задача состояла в том, как проникнуть в эти первоклассные журналы. Ими были уже отвергнуты все его лучшие рассказы и стихи, а между тем в каждом номере появлялись десятки других, безвкусных и пошлых вещей, которые, видимо, охотно печатались. «Если бы хоть один из этих важных издателей, — думал иногда Мартин, — снизошел и написал бы хоть одну ободряющую строчку. Может быть, мое творчество слишком необычно, — Может быть, оно не подходящее по различным соображениям, но ведь есть же в моих произведениях хоть что-нибудь, могущее навести хоть на какие-нибудь размышления. И вот Мартин снова брал приключение или другой рассказ равного достоинства и перечитывал его в сотый раз, стараясь угадать причину молчания издателей. С наступлением теплой калифорнийской весны для Мартина кончился период его благоденствие. В течение нескольких недель он был подавлен жутким молчанием газетного синдиката. Наконец, в один прекрасный день ему вернули сразу 10 его механических рассказов. При них было сопроводительное письмо, оповещавшее Мартина о том, что синдикат завален материалом и раньше, как через несколько месяцев, не стоит и пытаться присылать рукписи. А Мартин, рассчитывая на эти рассказы, Был за последнее время даже расточителен. Синдикат обычно платил ему по пяти долларов за рассказ и до сих пор еще не отверг ни одного. Поэтому Мартин поступал так, как если бы у него на текущем счету уже лежало 50 долларов. Таким образом, для Мартина сразу наступил период тяжелых испытаний, и он снова начал с отчаянием рассылать свои прежние рассказы по разным редакциям, которые не платили денег, а те, которые писал заново, отправлял в журналы, всегда возвращавшие их обратно. Он возобновил посещение Оклендского ломбарда. Два-три шучных стихотворения, принятые нью-йоркским еженедельником, дали ему возможность кое-как перебиться. Вот тут он решился и написать во все крупные журналы, почему не печатают его произведений». Редакторы ему ответили, что они обычно отвергают рукписи случайных неизвестных авторов, что большая часть печатаемых рассказов пишется по заказу журнала и что эти заказы делаются журналами лишь хорошо известным мастерам, которые уже имеют имя и пользуются авторитетом.